Глава вторая. Деньги, почти деньги, совсем не деньги. О дальнейшем под деньгами будем понимать то, что выполняет все перечисленные выше функции денег. Если же выполняется не все функции денег, то будем использовать термин денежные средства, более широкую категорию, включающую в собственные деньги как частный случай. Динги не существуют сами по себе, они связаны со многими сторонами жизни человека. Но мы знаем, что есть сферы, куда деньгам вход заказан. В общественной жизни, в общеей и в экономической частности развиты разнообразные внеденежные связи между людьми. Семейные отношения, например, не строятся по принципу за всё нужно платить. Но это казалось бы морально-этическое К экономике отношения, не имеющие проблемы, доставляет много хлопот и экономистам. В одних странах подоходный налог исчисляют, исходя из дохода семьи, в других, в том числе и в нашей, исходя из заработной платы дохода отдельного человека. Внутри семьи деньги теряют основную часть своей силы, поэтому... Отправляться от дохода семьи при исчислении налога вроде бы более целесообразно, и несколько раз эта мысль высказывалась на страницах Центральной печати. Мы по собственному житейскому опыту знаем, человек находится постоянно на стыке денежных и внеденежных отношений между людьми.